Этого не видел Сайкс, который наклонился, чтобы завязать шнурок на башмаке порванной собакой. Быть может, если бы он заметил быстрый обмен знаками, у него мелькнула бы мысль, что это не предвещает ему добра. — Есть здесь кто-нибудь, Барни? — спросил Феджин. Теперь, когда Сайкс поднял голову, он говорил, не отрывая глаз от пола. — Не души, — ответил Барни, чьи слова, исходили ли они от сердца или нет, проходили через нос. «Никого — Никого? — спросил Феджин, удивленным тоном, тем самым давая понять, что Барни должен говорить правду. — Никого, кроме мисс Нэнси, — ответил Барни. — Нэнси, — воскликнул Сайкс, — где... — Лопни мои глаза, если я не почитаю эту девушку за ее природный талант. Она заказала себе вареные говядины в буфетной, — ответил Барни. — Пошлите ее сюда, — сказал Сайкс, наливая водку в стакан. — Пошлите ее сюда. Барни робко глянул на Феджина, словно спрашивая разрешения. — Так как еврей молчал и не поднимал глаз, Барни вышел и вскоре вернулся с Нэнси, которая была в полном наряде, в чепце, переднике, с корзинкой и ключом. Ну, напало наслед Нэнси? спросил Сайкс, предлагая ей рюмку водки. Напало, бил, ответила молодая леди, осушив рюмку. И здорово устала. Мальчишка был болен, не вставал с постели и... «Ах, Нэнси, милая!» — сказал Феджан, подняв глаза. Быть может, странно нахмурившиеся рыжие брови еврея и его полузакрытые, глубоко запавшие глаза возвестили мисс Нэнси о том, что она расположена к излишней откровенности. Но это не имеет большого значения. В данном случае нам надлежит интересоваться только фактом — а факт тот, что мисс Нэнси вдруг оборвала свою речь и, даря любезные улыбки мистеру Сайксу, перевела разговор на другие темы. Минут через десять у мистера Феджина начался приступ кашля. Тогда Нэнси набросила на плечи шаль и объявила, что ей пора идти. Мистер Сайкс, узнав, что часть дороги ему с ней по пути, изъявил желание сопровождать ее. Они отправились вместе, а за ними на некотором расстоянии следовала собака, которая, крадучись, выбежала с заднего двора, как только удалился ее хозяин. Сайкс вышел из комнаты, а еврей выглянул из двери и, посмотрев ему вслед, когда тот шел по темному коридору, погрозил кулаком. пробормотал какое-то проклятие, а затем с отвратительной усмешкой снова присел к столу и вскоре погрузился в чтение небезынтересной газеты «Лови, держи». Полицейская газета, в которой печатались приметы разыскиваемых преступников. В Англии, в старину, все жители местности, где было совершено преступление — обязаны были участвовать в поимке преступников, ибо в случае их бегства на все население налагался штраф. Обычно облава сопровождалась гиканьем и криками «Хью энд Край!» Эти возгласы, которые можно перевести, как указано выше, были избраны для названия газет. Тем временем Оливер Твист, не ведая того, что такое небольшое расстояние отделяет его от веселого старого джентльмена, направлялся к книжному ларьку. Дойдя до клерка Нуэлла, он по ошибке свернул в переулок, который мог бы именовать. Но он прошел уже полпути, когда обнаружил свою ошибку. Зная, что и этот переулок приведет его к цели, Он решил не возвращаться и быстро продолжал путь, держа под мышкой книги. Он шел, размышляя о том, каким счастливым и довольным должен он себя чувствовать, и как много дал бы он за то, чтобы хоть разок взглянуть на бедного маленького Дика,